«Я знала, что должна была подождать», – подумала Тиффани. В ее ушах раздался пронзительный свист. Она обернулась и увидела, что Хамиш мчится по траве. Она увидела, как ястреб подхватил его и взмыл вверх. Она спросила себя, он испугался или просто не захотел встречаться э, с тем, кто бы ни прилетел. Метлы спускались. На нижней сидели две фигуры когда они приземлились Тифани увидела что одной из них была мистик в испуге цепляющаяся за меньшую фигуру которая рулила она поднялась и согнувшись в три погибели шатаясь подошла к Тифани. ты не поверишь что с нами было сказала она это был какой то кошмар мы летели через бурю э, ты в порядке э да Что случилось? Тифани посмотрела на нее. Как ответить на такой вопрос? Королева ушла, сказала она. Это, казалось, объясняло все. Что? Королева ушла? О, Это, эти леди, э, госпожа Як. Доброго утречка, сказал другой пассажир метлы, одергивая длинное черное платье, из-под складок которого раздался чпокающий звук оттянутой резинки. «Ветер дует там, где хочет, должна вам сказать». Это была низенькая, полная леди с лицом морщинистым, как печеное яблоко. Все морщинки меняли места, когда она улыбалась. «А это, — сказала Мистик, — мисс Матушка!» резко оборвала ее другая ведьма. «Я очень сожалею, Матушка Метровоск!» — сказала Мистик. «Очень-очень хорошие ведьмы!» – прошептала она Тиффани. «Мне посчастливилось найти их! В горах очень уважают ведьм!» Тиффани знала, что мистик могло взволновать что угодно, но вторая ведьма сделала это, казалось, только стоя рядом. Тифани заметила, что она не была слишком высокой, но держалась как бы свысока. И это легко могло одурачить, если не обращать на это много внимания. Как и другая ведьма, она была в поношенном черном платье. У нее было старое худое лицо с непроницаемым выражением. Пронзительно синие глаза оглядели Тифани сверху вниз, с головы до ног. «У тебя неплохие ботинки», — сказала ведьма. «Расскажи, матушке Ветровозг, что случилось?» — начала Мистик. Но ведьма подняла руку, и мистик немедленно замолчала. На Тифани это произвело большое впечатление. матушка ветровозка посмотрела на Тифани взглядом, который прошел сквозь ее голову и еще примерно на пять миль дальше. Потом ведьма подошла к камням и взмахнула рукой. Это было легкое движение, небольшой взмах, но на мгновение он оставил в воздухе сияющий след. Послышался шум, похожий на все шумы, звучащие разом, и резко оборвался. «Веселый моряк?» – спросила ведьма. «Да», – сказала Тифани. Ведьма взмахнула еще раз. Раздался другой, резкий и сложный шум. матушка ветровозг внезапно повернулась и посмотрела на отдаленный курган, который был домом Пиксти. «Нак-мак-фиглы? Кельда?» – потребовала она. Э, да, только на время, ответила Тифани. Ха, хмыкнула матушка ветровозка. Взмах-звук. Сковородка? Да, пригодилась. Хм. Взмах-звук. Было похоже на то, что она извлекала историю из воздуха. Наполненные ведра. А еще они наполнили корзину для дров, сказала Тифани. Взмах, звук. Я вижу. Специальная жидкая мазь для овец. «Да, мой отец говорит, что от этого бывает взмах-звук. Ага, земля-снега – взмах-звук, королева – взмах-звук, драка – взмах-звук, в море – взмах-звук, взмах-звук». Ветровозг разглядывала вспыхивающий воздух, смотря на картины, видимые только ей. Госпожа Як присела рядом с Стифани. Ее короткие ножки болтались в воздухе, пока она устраивалась поудобнее. «Я пробовала веселого моряка», — сказала она. «Запах, как у жженой тряпки, <с> не правда ли?» «Да, точно», — сказала Тифани с благодарностью. «Чтобы стать кельдой Нак-Мак-Фиглов, надо выйти замуж за одного из них, не так ли?» Невинно осведомилась госпожа Як. «А, да, но я нашла окольный путь» сказала Тифани. И она рассказала, какой.